Одесса. Рабочие будни поэта. Пушкин начинает писать вторую главу Онегина и к началу декабря, вот что значит морской воздух, уже завершит ее. Приглашает на юг Вяземского, ведь тут веселее, чем на севере. Воронцовы дают постоянные балы и маскарады. Светская жизнь на лицо не то что в Кишиневе. А весной можно съездить в Крым, там хорошо. Там яблоки Пушкин просит Вяземского заняться вторым изданием «Руслана» и «Кавказского пленника», так как пленник, изданный Гнедичем, оказался материально невыгодным, по крайней мере для Пушкина. Он получил всего 500 рублей, и хоть сам Гнедич и заработал в 10 раз больше автора – 5000 рублей. Но шесть лет назад на издании опыта в стихах и прозе Батюшкова доход переводчика Илиады составлял 15 тысяч рублей, а гонорар автора, друга Константина, по взаимной договоренности – 2000 Так или иначе, поэму «Бахчисарайский фонтан» Пушкин присылает для издания именно Вяземскому. И в начале марта 1824 года «Бахчисарайский фонтан» выходит в Москве тиражом в 1200 экземпляров по 5 рублей за книжку. Гонорар автору – 3000 рублей или 5 рублей за строчку. Это неслыханные выплаты поэту в России. Да и не только в России. На наши деньги 4,5 миллиона. А поскольку и тираж поэмы быстро разошелся, первое издание Бахчисарайского фонтана можно назвать прорывом в книгоиздательском бизнесе. И это при явно завышенной стоимости в 5 рублей за книгу небольшого формата. А чуть раньше, в феврале, Пушкин начинает работу над третьей главой Евгения Онегина и общается с приехавшим из Киева Александром Раевским. Раевский, будучи влюбленным, как и Пушкин, в Елизавету Воронцову, настраивает против поэта ее супруга, графа Михаила Воронцова, продолжая при этом поддерживать с Пушкиным дружеские отношения. Когда Пушкин общался с Александром Раевским, он, не выдерживая его тяжелого взгляда, тушил свечи. Написанное в конце 1823 года стихотворение «Демон» связано, скорее всего, именно с ним. Граф Воронцов пишет графу Несельроды письмо с предложением удалить Пушкина из Одессы, Только не в кишинёв а в какую-нибудь другую губернию. В Одессе Пушкин приобрел уж слишком много поклонников, которые восхваляют его и тешат самолюбие. При этом Воронцов считает, что Пушкин лишь слабый подражатель Байрона. Ему надо учиться и трудиться, чтобы выбраться в писатели первой величины. Удалить его из Одессы значит оказать ему, Пушкину, истинную услугу. Воронцов подозрительно настойчив. Он напишет пять таких писем. Кроме Несельроды, еще и члену госсовета, секретарю императрицы Николаю Лонгинову. Везде одно и то же. Избавьте меня от Пушкина. Ему это тоже будет во благо. Пушкин же считал, что Михаил семёнович просто взревновал его к своей супруге. Но, во-первых, граф по жизни не был ревнивым. А во-вторых, там и без Пушкина было к кому ревновать. Пожалуй, более существенным было то, что Александровская оттепель сошла на нет. Гайки в империи закручивались. А граф Воронцов, пропитавшийся в детстве английским духом, традиционно слыл либералом. Нужен ли ему был под своим началом вольнодумный неуправляемый Пушкин, который мог натворить тысячу бед за один вечер? Михаил Семенович мечтал стать генералом от инфантерии, будучи генерал-лейтенантом но для решающего повышения репутации его как руководителя должна быть незапятнана. Начало мая 1824 года – грустное время для Пушкина. Амалия Резнич с маленьким сыном уезжает в Австрию. Пушкин в этом случае полагал, что ее отослал подальше от пылкого поэта, взревновавший супру, но Амалия после родов сильно болела и врачи советовали поскорее сменить климат. Смена климата была самой популярной терапией, наряду с кровопусканием и ласковым разговором врача. Ох уж эти безумные супруги! Раздражался настаивавший на своей версии Пушкин. Через 12 лет он поймет, как на самом деле ощущается супружеская ревность.